Тем временем он и еще двое-трое людей разбили палатку в переулочке неподалеку от заграждения, которым жители города перекрыли проход и поставили перед ней часового с настоящим ружьем, единственным, которое у них было. Часовой расхаживал зад-вперед перед палаткой с ружьем на плече, и жители города могли прекрасно это видеть. Неподалеку калитки изгороди, он привязал лошадь, а по другую сторону палатки развел огонь. Так что горожане могли видеть пламя и дым, но не знали, что там происходит у костра. После того, как горожане увидели все это и решили, что пришельцев очень много, их стало более смущать не то, что они пройдут через город, а что они останутся здесь. Кроме того, решив, что у них есть лошади и ружья, так как они видели одну лошадь и одно ружье у палатки, а также людей в отдалении, за изгородью, разгуливающих с мушкетами через плечо, или тем, что они приняли за мушкеты. Повторяю, можете представить себе, как увидев все это, они переполошились, напугались и, похоже, пошли к мировому судье узнать, что им делать. Какой совет дал судья, я не знаю, но ближе к вечеру жители городка подошли к ограждению, о котором я уже говорил, и окликнули часового калитки. «Что вам нужно?» – спросил Джон. Похоже, Джон находился в палатке, но, услышав покрик, он вышел, взял ружье на плечо и говорил с ними так, будто он часовой, поставленный более высоким начальством. «Так что же вы собираетесь делать?» – спросил Констебль. «Делать?» – пробурчал Джон. «А что вы хотите, чтобы мы делали?» Констебль. «Почему вы не уходите? Зачем вы здесь расположились?» Джон. «А почему вы остановили нас на дороге Его Величества и хотите запретить нам продолжить наш путь?» Констебль. Мы не обязаны давать вам объяснения, хотя и сказали уже, что это из-за чумы». Жун, А мы вам сказали, что все мы здоровы и не источаем заразы, хотя и не были обязаны это делать, и все равно вы не разрешаете нам пройти. Констебль, Мы имеем право задержать вас. Забота о собственной безопасности обязывает нас так сделать. Кроме того, это не королевская, а платная дорога. Вы же видите, тут ворота, и пуская людей, мы взимаем дорожный сбор. Жун. Мы имеем такое же право заботиться о собственной безопасности, как и вы. И вам должно быть понятно, что вы уходим, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому, останавливая нас, вы поступаете несправедливо и совсем не по-христиански. Констебль. Вы можете вернуться, откуда пришли. Мы вам не запрещаем. Джон. Нет уж. Там нас поджидает враг пострашнее вас, они того никогда сюда вы не явились. Констебль. Что ж... Тогда вы можете идти в любом другом направлении. Джон. Нет, нет. Вы, надеюсь, понимаете, что мы можем наплевать на вас и на всех жителей вашего города и пройти через город, когда пожелаем. Но раз уж вы остановили нас здесь, пусть будет по-вашему. Видите, мы разбили лагерь и собираемся здесь жить. Надеюсь, вы станете снабжать нас едой. Снабжать едой? Что вы хотите этим сказать? Джон. Ну не собираетесь же вы морить нас голодом. «Раз вы остановили нас здесь, вы должны нас содержать!» «Констебль». «Ну, если вы будете на нашем попечении, то содержать вас будут плохо!» «Джон». «Если вы намереваетесь держать нас проголодь, мы сами обеспечим себе лучший прием!» «Констебль». «Не хотите же вы сказать, что будете квартировать у нас силой?» «Джон». «Пока что мы не прибегали к насилию. Почему вы заставляете нас делать это?» Я старый солдат и не привык голодать. А если вы надеетесь, что мы уйдем обратно из-за отсутствия провизии, то вы ошибаетесь. констебль. Если вы угрожаете, то мы постараемся собрать силы не меньше, чем у вас. Я подниму на вас всю округу. Джон. Это вы, а не мы, угрожаете. И раз уж вы напрашиваетесь на неприятности, то пеняйте сами на себя. Вы прямо сейчас их и получите. Через несколько минут мы войдем в город». Это испугало констебля и его подручных, и они сразу же сменили тон. Констебль. «Так чего вы хотите?» Джон. «Прежде всего, мы ничего не хотим, кроме свободного прохода через город. Мы не нанесем вам никакого урона, ни малейшего вреда. Мы не воры, а несчастные люди, спасающиеся от ужасов чумы, которые в Лондоне пожирают тысячи жизней еженедельно. Удивляюсь, как вы можете быть настолько немилосердны!» Констебль. А этому нас обязывает забота о собственной безопасности. Джон. Что я вижу? Полное отсутствие сострадания к несчастьям ближнего. Констебль. Ну, если вы обогнете город полями справа, я топру вам ворота. Джон. Наши всадники... А у них была одна единственная лошадь. С багажом не смогут там пройти. А потом это не выведет нас на ту дорогу, которой мы хотели идти. «Почему вы не даете нам идти своим путем?» и «Еще! Вы задерживаете нас здесь целый день без еды, кроме той, которая была при нас!» «Я полагаю, вы обязаны снабдить нас провизией!» «Констебль!» «Если вы пойдете иным путем, мы пришлем вам провизию!» «Джон!» «Ведь так же и другие города в этой местности будут поступать с нами!» «Констебль!» «Если они согласятся снабжать вас пищей, так чего вам еще?» «Палатки у вас есть, а жилье вы не нуждаетесь!» «Джон!» «Ну хорошо, а сколько провизии вы нам пришлете?» «Констебль!» «А сколько вас человек?» «Джон!» «Ну мы не просим вас, чтоб хватило на всех, мы идем тремя группами, если вы пошлете хлеба так, чтобы его хватило на три дня пути, на 20 мужчин и 6-7 женщин, и укажете нам, как пройти теми полями, о которых поговорили». «Мы свернем с намеченного пути и не будем догонять на вас страху, хотя, повторяю, мы не более заразны, чем вы сами!» Тут он подозвал одного из своих людей и велел его передать капитану Ричарду, чтобы тот со своим отрядом отправлялся единый по другой стороне болота и встретился с ним в лесу. Все это был, конечно, обман, ведь не было никакого капитана Ричарда и его отряда. Констебль. «И вы дадите слово, что другие ваши группы нас больше не потревожат?» Джон. «Да, да! Можете на меня положиться!» Констебль. «Вы также должны пообещать, что никто из ваших людей не пройдет ни на шаг дальше того места, где мы положим для вас провизию!» Джон. «Хорошо, я за них отвечаю. Соответственно, им принесли 20 краев хлеба и три-четыре больших куска хорошей говядины. Потом заперли ворота, через которые те и прошли. Но у жителей не хватило храбрости даже поглазеть, как они проходят мимо». «Правда, был уже вечер, так что если бы они и глазели, то все равно не разглядели бы толком, как их мало!» «Все это придумал Джон, солдат!» «Однако они так злодоражили всю округу, что если бы их действительно было две-три сотни, их быстро бы посадили в тюрьму, либо избили, так как вся округа поднялась против них!» «Они поняли это дня через два, когда встретили несколько групп всадников и пеших людей, преследовавших, как они поняли, три отряда, вооруженных пушкетами, которые недавно сбежали из Лондона!» Среди них есть больные и Чувой, и они не только распространяют заразу, но и грабят округу. Когда они увидели последствия своего обмана и опасное положение, в котором оказались, то решили, опять-таки по совету старого солдата, разделиться. Жен его товарищи вместе с лошадью ушли прочь, как бы к Уолтману. Другие две компании Порзель двинулись к Эппингу. Первую ночь все они провели в лесу, неподалеку друг от друга, но не разбивали палатку, чтобы их не обнаружили». Вместо этого Эйчерт поработал топориком и молотком и смастерил из ветвей три шалаша, в которых они разместились со всеми возможными удобствами. Провизии, которых снабдили, потило им на следующий день с избытком. Тоже же касается дальнейшего, они полагались на милость проведения. Они так хорошо вышли из затрудительной ситуации, что теперь добровольно признали его своим вожаком. И он сразу же дал им хороший совет – Он сказал, что теперь они достаточно далеко отошли от Лондона. Сказал, что раз они нуждаются в сельских жителях только для выполнения запасов продовольствия, то им лучше подальше держаться от них, чтобы селяне не заразили их. И наоборот, они селян. Сказал, что те небольшие сбережения, которые у них есть, надо расходовать как можно экономнее. И что так как он не собирается прибегать к насильственным действиям, то советует приложить все усилия, чтобы по возможности ладить с местными жителями. Они верили сего руководству на следующий день, покинув три своих временных жилища, направились к Кэпингу. Капитан, теперь его так называли, я и двое товарищей отложили свое первоначальное намерение идти волтом и все же отправились в путь одной компании. Приблизившись к Эппингу, они остановились и выбрали подходящее место на пушке леса с северной стороны, не у самой дороги, но не слишком далеко от нее, под сенью нескольких низких постриженных деревьев. Здесь они разбили лагерь, состоящий из трех больших навесов или шалашей, сделанных плотником и его помощниками из жердей, срезанных и закрепленных по кругу в земле, а наверху связанных концами и перевлеченных по бокам ветками. Шалаши получились теплыми и защищали от ветра и дождя. Кроме того, у них была маленькая палатка для женщин, которую они поместили отдельно, и навес для лошади. Училось так что не то на следующий день, не то через день после их появления в Эпинге был большой рынок. Капитан Джон с одним из подручных купили там кое-что из провизии, а именно хлеба и немного свинины и говядины. И женщины из их компаний тоже пошли на рынок, как бы сами по себе, и купили еще еды. Джон прихватил с собой лошадь, чтобы отвезти все это домой, и сумку, которой плотник держал свои инструменты, чтобы было куда положить покупки. Лотник принялся за работу и смастерил им скамьи, стулья и что-то вроде стола, то, что получилось из растущих поблизости деревьев. Два-три дня на них не обращали внимания, а потом много народа прибежало из города поглазеть на них, и вся округа стала встревожена их появлением. Начали люди побаивались к ним приближаться, однако им очень хотелось, чтобы незваные гости ушли, так как прошел слух, что Лолтман не чума, и что дня через три она доберется до Эппинга, Поэтому Джон крикнул зевакам, «Прошу не приближаться! Мы тут все здоровые и не хотим, чтобы вы занесли нам чуму или думали, что это мы вам ее занесли!» После этого приходские власти, держась на расстоянии, пришли поговорить с ними и узнать, кто они и по какому праву расположились здесь. Джон честно отвечал, что они несчастные отчаявшие жители Лондона что предвидя бедствия, которое принесет чума, когда распространилась по всему городу, и не имея провинции, родственников и друзей, чтобы не переехать, они вовремя перебрались в Уидрингтон, но чума распространилась все дальше, и так как они предполагали, что жители Леппинга могут не разрешить им войти в город, они разбили лагерь в лесу на открытом воздухе, предпочитая переносить все неудобства такого житья, тем вызывать опасения, что они могут кому-либо навредить». Поначалу жители Эппинга говорили грубо и советовали ему убраться прочь. Утверждали, что здесь им не место, что они притворяются, будто здоровы, так как среди них могут оказаться и больные, даже если они сами этого не знают. И они могут перезаразить всю округу, так что оставаться здесь им никак нельзя. Долгое время Джон очень спокойно объяснял им, сказал, что Лондон для них, то есть жители Эппинга и округи, источник существования – Именно туда везут они плоды земли своей, именно оттуда получают деньги на поддержание своего хозяйства и проявляют жестокость к жителям Лондона, как и к любому другому, кому то стольким обязан, будет черной неблагодарностью. Им самим же стоит потом стыдно вспоминать, как негостеприимно, грубо, враждебно отнеслись они к лондонцам, когда те бежали от самого жуткого врага, который только существует на свете, что их поведение сделает ими Эппингсов. Ненавистны до всей столицы, и толпа будет бросать их камнями на улицах, когда они захотят подобраться к рынку. Что не исключено, что их посетит тоже несчастье. Ведь как он слышал, чума уже достигла Волтыма, И они сами узнают, когда кто-либо из них пока еще не заразился, побежит от опасности. Каково это, когда тебе не разрешают даже расположиться в поле под открытым небом». Речили города отвечали, что хотя же он утверждает, будто все они здоровы и не распространяют заразу. Положиться на это никак нельзя. Им рассказывали, что в Волстому пришла целая толпа, делавшая такие же утверждения. Однако они угрожали ограбить город и силой продолжить себе путь, невзирая на приходские власти. Их было около двух сотен с оружием и палатками, какими пользовались солдаты, принимавшие участие в нидерландском походе. И они вымогательством получили у жителей провизию похваляясь оружием, угрожая силой стать на постой и грубо броняясь по-солдатски. Некоторые из них пошли в Римпорт и в Рэндвуд и перезаразили там жителей, так что чума распространилась и на эти крупные города, и люди там не решаются пользоваться рынком, как раньше. И очень похоже, что они из той же компании, а коли так, то их надо упрятать в тюрьму и держать под замком, пока они не уплатят за весь урон, который нанесли. Да еще и за страх и панику, вызванные им в округе. Джон сказал, что они не ответчики за других, и что они все из одной компании, и что он за это ручается, и было их именно столько, ни больше, ни меньше, что, кстати, соответствовало истине, что они сначала шли двумя разными группами, а потом объединились, так как цель у них одна, что они готовы все рассказать о себе каждому, кто этим интересуется, а также сообщить свои вина и места проживания, так что их можно будет призвать к ответу в случае, если они причинят кому-либо урон». Жители города видят, что они готовы жить, терпя все неудобства, и просят лишь разрешить им совсем небольшое пространство и дышать местным более здоровым воздухом. Но если жители хотят, чтобы они расположились с в, в каком-либо другом месте, они так и сделают. «Но у нас своих бедняков хватает, живущих за счет прихода», — сказали жители города. «И наша забота, чтобы число их не увеличилось!» «Вы не можете дать гарантий, что не будете обременительны для прихода и горожан, как не можете дать гарантии, что не будете опасны, мы имеем в виду заразу!» «Послушайте!» – сказал Жун. «Относительно того, что мы будем жить за ваш счет, не беспокойтесь! Если вы поможете нам с продовольствием, имея в виду самое необходимое, мы будем вам очень благодарны! И так как дома никто из нас не живет на пожертвования, то полностью заплатим за все, если только Богу будет угодно вернуть нас домой, к нашим семьям!» И если лондонцы мной будут здравствовать, а если кто-нибудь из нас умрет, то заверяю вас, что оставшиеся в живых похоронят его и не введут вас ни в какие расходы. Если, конечно, мы не все умрем, тогда последнего из умерших вам придется похоронить. Но и в этом случае, полагаю, после него останется достаточно денег, чтобы платить расходы. Вы закроете сердца свои для сострадания и вовсе не поможете нам. Мы не будем принуждать вас силой, не будем и воровать. Но когда иссякнут все скромные наши запасы, и мы погибнем с голоду, да свершится тогда воля божья. Жон так подействовал на жителей города своими разумными и спокойными речами, что те ушли. И хотя не дали им разрешения остаться, но все же и не досаждали им более. Бедняки прожили так три-четыре дня, и никто их не беспокоил. За это время они ознакомились с продуктовой лавкой на краине города, куда изредка заходили, чтобы купить кое-какие необходимые мелочи. За покупки они неизменно расплачивались. Постепенно молодые парни из города стали частенько к ним приближаться, стоять и глазеть на них, а то и заговаривать, сохраняя же дистанцию. И тут было замечено, что в воскресный день бедняги отдыхают, молятся Богу всем миром и поют псалмы. И это, как и спокойное безобидное поведение, постепенно завоевало расположение горожан. Те стали жалеть их и отзываться о них симпатией. И вот однажды, в один очень сырой и дождливый день, некий джентльмен, живший по соседству, послал им небольшую тележку с двенадцатью пуками или вязанками соломы, чтобы они могли использовать ее для постелей и для покрытия крыши, дабы вот не протекала. Приходский священник со своей стороны послал им около двух бушелей пшеницы и полбушеля гороха. Они, разумеется, были весьма благодарны за эту помощь. Особенно Солому пришлось им кстати. Ведь хотя изобретательный плотник и с мастерилом для сна, что-то вроде корыт, которые они заполняли листьями всем, чем могли, а материал для палатки нарезали на покрывало, однако спать им все равно было сыро, жестко и вредно для здоровья. Поэтому Солома показалось им пухом, или как выглядел Джон, была желанной, более желанной, чем в других обстоятельствах пуховая перина. Джентльмен и священник подали пример благотворительности, и этому тотчас же последовали другие, так что не проходило дня, как скитальцы не получали от жителей города тот или иной знак расположения. Но больше всего от джентльмена, жившего по соседству, он посылал им стулья, табуретки, столы и то из домашней утвари, о чем просили поселенцы, другие – одеяла, подстилки и покрывало, глиняную посуду и кухонные принадлежности, чтобы приготовить пищу. Одобренный хорошим отношением местных жителей, плотник в течение нескольких дней построил им дом со стропилами, настоящей крышей и вторым этажом, где они могли жить теплее, тепле, ведь погода к началу сентября стала более сырой и промозглой. А этот дом, хорошо крытый соломой, с крепкими стенами и крышей, не пропускал холод. Он сложил также глиняную стену в одном из углов, а в ней – очаг. А еще один человек из их компании с большими трудами и мучениями соорудил дымоход – чтобы дым не шел к помещению. Здесь они и жили, с удобствами, но непритязательно, до начала сентября, когда дошли до них дурные вести, насколько правдивы или нет, неизвестно, будто чума, которая которой свепствовала в Уолтен с одной стороны и в Ромфорде и в Рентвуде с другой. Подбирается уже к Эппингу, в Урвуду, и большинству городков, расположенных в лесу, а распространяется она, как говорили, торговцами-разносчиками, теми, кто ходит с провизией в Лондон и обратно, Если это верно, то это противоречит утверждениям повсеместным в Англии, которые, однако, я не могу подтвердить ссылкой на собственный опыт. Будто рыночные торговцы, приезжавшие в город с провизией, никогда не заражались сами и не несли заразу в сельские местности. И то, и другое, как говорили мне, неверно. Возможно, они заражались меньше, чем можно было ожидать. Ведь многие приходили, уходили оставались здоровы. Хотя ничего чудесного в этом не было. Это очень ободрило лондонскую бедноту. Она оказалась бы совсем в отчаянном положении, если бы люди, привозившие продукты на рынок, не ухитрялись бы избегнуть заразы, во всяком случае, избегнуть большей степени, чем можно было ожидать. Однако теперь наши новоселы стали не на шутку тревожиться, ведь города вокруг них были сильно заражены, а это очень их стесняло. У них не осталось почти ничего, помимо того, чем снабжал их сердобольный джентльмен». Но, к счастью, случилось так, что многие окрестные помещики, которые ничего не посылали им раньше, теперь, прослышав о них, стали помогать. Один прислал свинью, откормленную на убой, другой – двух овец, а третий – теленка. Короче, мяса им хватало, а иногда у них бывали сыр, молоко и прочее. Хуже всего было с хлебом, потому что, хотя джентльмены прислали им пшеницу, им негде было молотить и печь из нее хлеб». Так что два первых бушеля им пришлось съесть, подобно древним эзерельтянам, слегка поджаренных зернах, а не молоть и выпечь хлебы. Наконец они нашли способ отнести зерно на ветряную мельницу около Вулфборда, там ее смололи, а потом пекарь -жон так хорошо и сильно протопил очаг, что стало возможно выпекать в нем более приличные лепешки. И вот они стали жить без какой-либо помощи и городов, и правильно сделали, так как в скорости вся округа была заражена, и поговаривали что около 120 человек уже умерли в близлежащих деревнях. Они снова собрались на совет, однако теперь уже горожане не боялись, что они расположатся неподалеку от них. Наоборот, кое-кто из самых бедных покинули дома и пристроились в лесу хижины, поданы нашим путешественникам. Однако было замечено, что болезнь уже проникнула в некоторые из этих хижин и их палаток. Причиной тому, очевидно, было вовсе не то, что они расположились под открытым небом, а скорее, что они вовремя не расположились там». То есть, прежде чем, свободно общаясь с соседями, заразились от них. Теперь же они повсюду тащили за собой заразу. А кроме того, они были уже недостаточно осторожны уже после того, как благополучно перебрались в лес, заходили в город и общались с зараженными людьми. Но как бы там ни было, когда наши путешественники поняли, что чума добралась не только до городов, но и до палаток и хижин в лесу неподалеку от них, они стали не просто бояться, но и подумывать о переезде так как оставаться здесь стало опасно для жизни. Неудивительно, что они с величайшим огорчением думали о необходимости покинуть место, где их так хорошо приняли, где отнеслись к ним с таким состраданием и благожелательством. Но опасение и страх за собственной жизни, которые им пока удалось сохранить, им не оставалось никакого другого выхода. Джон, однако, и тут придумал, что делать в их новом несчастье. Решил рассказать джентльмену и главному благодетелю о бедствуемых положении и просить его совета и помощи. Добрый джентльмен поддержал их намерение покинуть это место, так как опасался, что у них позднее может не остаться пути к отступлению. Настолько заражена будет вся округа. Но вот куда им направиться, этого он и сам не знал. Наконец Джон спросил, может ли он, будучи мировым судьей, дать ему удостоверение о состоянии здоровья, чтобы они могли предъявлять его другим должностным лицам с которым придется столкнуться. Джентльмен сказал, что какова ни была бы их дальнейшая судьба, в настоящее время нет оснований отказывать им в этой просьбе, так как они давным-давно покинули Лондон. Его благородие обещало это исполнить и действительно дал им удостоверение о здоровье, с которым они могли идти куда пожелают. В этом весьма подробном удостоверении о состоянии здоровья, что они жили в такой-то деревне, графства Эссекс, но в течение более 40 дней были отрезаны от всякого общения с внешним миром после чего были тщательно осмотрены и обследованы, и не обнаружили никаких признаков болезни. На этом основании они признаны, безусловно, здоровыми, и могут пребывать где им угодно, так как они покинули место своего последнего пребывания из страха заразиться чумой, которая уже приближалась к этому месту, а не потому, что заметили признаки заразы у себя или своих знакомых. С этим удостоверением они и двинулись в почек. хотя и с большой неохотой, и так как Джон не собирался уходить особенно далеко от дома, Он направился к болотам по ту сторону Уолтона. Но тут им повстречался человек, который смотрел за плотиной на реке. Который смотрел за плотиной на реке, поднимая воду для варш. Которые сновали по ней зад вперед. Он пугал их жуткими рассказами о болезни, распространившейся во всех городах вдоль реки и неподалеку от нее. Со стороны Мидлсекса и Харпортшира. А именно, Волтами, Волтом Кроссе, Энфилде, Уэри, да и во всех остальных городах на пути. Так что они побоялись идти в том направлении. Хотя, похоже, человек этот их надул, и в действительности все обстояло иначе. Однако в тот момент все это их напугало, и они решили двигаться через лес к Ромфорду и Бренпорду. Но им стало известно, что туда бежало множество жителей Лондона, которые расположились неподалеку от Ромборда в лесу под названием Хэнпорст. Эти люди, лишенные средств существования и крова над головой, не только терпели страшные лишения в лесах и полях ввиду полного отсутствия помощи, но и доведенные до отчаяния этими бедствиями стали разбойничать, грабить и воровать, воевать скот и тому подобное. Другие же смастерив себе хижины и шиваши вдоль дороги, просили милостыню. Причем не столько даже просили, сколько вымогали ее. Так что в округе все пребывали в сильном неудовольствии и кое-кого даже вынуждены были арестовать. Это сразу же подсказало нашим путешественникам, что едва ли следует рассчитывать на ту доброту и милосердие, какие они нашли здесь». Кроме того, их будут расспрашивать, откуда они пришли, и они рискуют стать жертвами нападения таких же беженцев, какими сами являются. Гняв по вниманию все эти соображения, Джон, их капитан, отправился к доброму джентльмену и к и благодетелю, который раньше неизменно помогал им, правдиво рассказав ему о их положении. Джон смиренно просил совета, и тот посоветовал им вновь занять старое жилище или перебраться немного подальше от дороги, глубь леса, и указал подходящее место, и так как им нужен был настоящий дом, а не хижина, чтобы укрываться от кладов по это время года, уже приближался Михайлов день. Они нашли старый заброшенный дом, прежде чей-то коттедж, теперь же совершенно обедшавший, и едва ли пригодный для жилья, и Фермер, на чьей территории дом находился, разрешил им использовать его, как они пожелают. Изобретательный плотник с помощью остальных принялся за работу, и через несколько дней в доме стало возможным укрыться от холода и непогоды, а так как были и очаг, хотя и полуразрушенные, они починили их и сделали еще кое-какие усовершенствования пристройки с односкатными крышами с обеих сторон, так что дом стал достаточно прочным, чтобы вместить их. Больше всего нужны были доски для конных прав полов, дверей и прочего, но так как джентльмен, о котором уже говорилось, благоволил им, Да и вся округа с ними примирилась. А главное, так как теперь было известно, что все они совершенно здоровы, то все и помогали им, как могли. Здесь они устроились насовсем, решив никуда более не переезжать. Они видели, с какой тревогой и подозрительностью встречали их, бежавшие из Лондона. Было очевидно, что они лишь с немоверным трудом смогут где-нибудь устроиться и уж во всяком случае никогда не найдут такого дружеского приема и помощи, как в этом месте». Однако, несмотря на огромную помощь и поддержку аржентльмена и других жителей округа, приходилось им нелегко. В октябре-ноябре погода стала сырой и холодная, а они были непривычны к таким невзгодам, так что многие подхватили простуду и разболелись. Однако чумой никто из них так и не заразился, и вот в начале декабря они вернулись обратно в Лондон. Я рассказал эту историю так подробно, главным образом для того, чтобы можно было вообразить, какое огромное количество людей сразу же появилось в столице, как только болезнь стала утихать. Ведь, как я уже говорил, множество из тех, кто имел пристанище или друзей сельской местности, воспользовались этим. А тогда зараза распространялась самым ужасающим образом. Люди, даже не имевшие никакого пристанища вне города, разбежались по всем уголкам страны в поисках крова. Причем равно, как те, кто имел деньги, так и те, кто их не имел. Первые обычно уходили дальше, так как располагали средствами к существованию. Те же, у кого карман был пуст, испытывали, как я уже говорил, большие лишения. Подчас нужда заставляла их удовлетворять собственные потребности за счет местных жителей. В результате провинции косо смотрели на пришельцев, а иногда брали их под стражу но ну и тогда местные жители не знали, что с ними делать, так как им вовсе не хотелось никого наказывать. их частенько гнали из одного места в другое, пока его вынуждали вернуться обратно в Лондон. Узнав историю жены его брата, я стал расспрашивать и обнаружил, что масса горемык, таких же несчастных, как и они, бежали в провинцию. Многие из них находили какие-нибудь навесы, амбары, сараи, где и располагались на жилье. Где располагались на жилье, если местные жители, по доброте своей, это им разрешали. Особенно же, если удавалось дать удовлетворительное объяснение, а главное – заверить, что они покинули Лондон не совсем поздно. Но чаще всего приходилось строить себе шалаши и хижины прямо среди полей и лесов, или жить ошельниками в ямах, пещерах, в любом месте, которое могли найти. Люди терпели страшные лишения, так что многим пришлось вернуться в Лондон, несмотря на опасность заразы. Поэтому шуаши часто оставались пустыми, а местные жители, считая, что их обитатели, скончавшись от чумы, лежат там мертвыми, долгое время боялись даже приблизиться к ним. Могло и правда случиться, что несчастные скитальцы умирали одни-одиношеньки, просто из-за отсутствия помощи. В одной не нашли мертвого мужчину, и на воротах в изгороди, как раз рядом от были вырезаны ножом неровные буквы, по которым можно было предположить, что остальные ушли, или что один умер первым а другой похоронил его, как умел. «О горе! Мы оба погибнем! Беда! Беда!» Я уже рассказывал о том, что я обнаружил на реке, там, где живут люди, чья профессия связана с морем, о кораблях, стоящих на рейде, как говорится, редком кормой к корме, и так от заводи вниз по реке, сколько глаз видят. Мне говорили, что они стоят там до самого Грейвсенда, а то и ниже, везде, куда они могут безопасно зайти». Я имею в виду вечер погоду. И никогда я не слышал, чтобы тьма приближалась к Минноборд, исключением тех, кто стояли в заводе или выше дэдфорд -рича. Хотя люди с них частенько сходили в местные городки, деревушки и отдельные фермы, чтобы закупиться свежей провизией. Птицы, свинины, говядины и прочего. Я обнаружил также, что лодочники находят способ пробраться выше моста, вверх по реке, насколько возможно, и что многие возили с собой в лодках семьи, укрывая их под навесами, а снизу подкладывали солому. Они так и стояли вдоль волочистых берегов. Иногда семьи на день сходили на сушу и разбивали из парусов небольшие палатки. На ночь и вновь возвращались в лодки. Мне говорили, что берега реки были просто усеяны лодками и людьми, если только им удавалось найти пропитание в сельской местности, и что местные жители и дворяне и простой люд были очень доброжелательно к ним настроены, помогали как могли, но ни в коем случае не хотели чтобы те заходили к ним в города и в дома, то что их нельзя осуждать. Не рассказывали про одного горожанина, перенесшего страшные испытания. Жена и все дети его погибли. Остался он один, с двумя слугами и пожилой женщиной, близкой родственницей, которая самоотверженно ухаживала за его семьей, пока те болели. Безутешный этот бедняга пошел в близлежащую деревню, которая еще не значилась в сводках смертности. Нашел там пустующий дом и с разрешения его владельца снял его. Несколько дней спустя он нанял телегу, грузил ее своими пожитками и отправил все к первому дому. Жители деревни не пропускали сначала телегу, но люди, вершие вещи, частично уговорами, частично силой, проложили себе путь по улицам вдоль до самых дверей дома. Там, однако, и встретился констебль, не разрешивший внести вещи в дом. Человек распорядился разгружать и отпустить телегу, а вещи сложить у дверей, после чего его потащили к мировому судье, То есть велели ему идти, и он сам пошел. Я приказал снова нанять телегу, чтобы увезти вещи. Однако хозяин вещей отказался. Тогда судья велел констеблю разыскать боссиков с телегой, привести их обратно и потребовать, чтобы те вновь погрузили пожитки и увезли прочь, и сложили все в кучу до дальнейших распоряжений. Если же не удастся разыскать или же хозяин откажется забрать свои вещи, то их следует ключами оттащить от дверей дома и сжечь посреди улицы. После этого бедный измученный человек увез свои пожитки с горестными причитаниями и жалобами на свою злую судьбу. Но выхода не было. Самосохранение заставляло людей идти на такие жестокости. На какие они никогда не решились бы при других обстоятельствах. Умер ли или остался в живых этот бедняга, не могу сказать. Поговаривали, что он и сам к этому времени уже заразился заразой. Но возможно люди утверждали это, чтобы оправдать свое поведение. Однако весьма вероятно, что и сам он, и его пожитки были опасны, так как сия его умерла от чумы совсем незадолго до этого. Неизвестно, что обитатели городков в окрестностях Лондона сильно осуждали за жестокость к тем беднягам, которые в ужасе бежали туда от заразы, говорили, что с ними вращаются крайне суровы, о чем свидетельствует только что рассказанный случай. Но должен сказать, что там, где благотворительность и помощь не были сопряжены с прямой опасностью, люди не скупились на них. Но так как в каждом городе была своя ситуация, то доведенные до отчаяния бедняги, бежавшие из Лондона, нередко нарывались на дурное обращение, а порой их просто выдворяли назад, ведь это вызывало бесконечные нарекания и жалобы на провинциальные города и делало возмущение всеобщим. Однако, несмотря на все предосторожности, не было ни одного города в радиусе десяти. А я думаю, что и 20 миль, который не был бы в той или иной степени заражен, где не погибли бы люди. В некоторых городах цифры погибших от чумы мне известны. В Энпилде – 32, в 58, в Ньюингтоне 17, в 42, в Эдмонтоне 19, в Варнате и Хэдли 19, в Сантенбулсе 121, в 45, в и Ласами 85. Ройдене – 61, Брэдвуде – 70, Ромфорде – 109, Варкинг 200, Брентфорде 432, Охсбридже – 117, Хартфорде – 90, Уэре – 160, Хададане – 30, Уолтэм Эбби – 23, Эппинге – 26, Детфорде, 623, Гринвиче – 231, Кингстоне – 122, Стейнсе – 82, Чертси – 18, Винзоре 103. Другой причиной, еще сильнее восстанавливающих сельских жителей против горожан, особенно бедняков, было то, как я уже говорил, заболевшие имели явную склонность намеренно заражать других. Среди докторов шли долгие споры о причинах такого поведения. Некоторые утверждали, что это присуще самой болезни, и что каждый больной одержим злобой и ненавистью к себе подобным. Будто вот вредоносность болезни проявляется не только в физических признаках, но и искажает саму натуру. Подобно ворожбе или дурному глазу, или подобно тому, как ведет сверхбесившаяся собака, которая до болезни была добрейшим животным, а теперь кидается и кусает любого, кто попадается ей на пути, включая и тех, к которым раньше была она привязана». Другие относили это насчет испорченности человеческой природы, Вот людям невыносимо осознавать себя более несчастными, чем окружающие, и они невольно стремятся, чтобы все вокруг были столь же несчастны и нездоровы, как и они. Третьи говорили, что все это лишь следствие отчаяния, когда люди сами не понимают, что делают, и потому не заботятся о от опасности не только окружающих, но и самих себя». И действительно, если человек доведен до такого состояния, что сам себя не помнит и не заботится о собственной безопасности, стоит ли удивляться тому, что он безразличен к безопасности окружающих? Но я хочу направить все эти ученые споры в совершенно иное русло и сразу же разрешить их, сказав, что сомневаюсь в самом исходном факте. Кроме того, я утверждаю, что это вовсе не соответствует действительности, а распространялось жителями близлежащих деревень, настроенных против горожан чтобы узаконить или хотя бы оправдать те жестокости и недоброжелательства, о которых столько рассказывали и которым возмущались обе стороны. Горожане настаивали, чтобы их приняли и дали приют в их бедственном положении, и часто, уже заразные, жаловались на жестокость и несправедливость сельских жителей, отказывавших на гостеприимстве и вынуждавших вернуться домой вместе с семьями и пожитками. А местные жители, когда на них так напирали и лондонцы врывались к ним силой, Жаловались, что заболевшие чумой не только не заботились об окружающих, но и сознательно заражали их. Ни то, ни другое не соответствовало действительности, во всяком случае, потому, какими красками это расписывалось. Правда, надо еще сказать, что среди сельских жителей часто распространялись тревожные слухи, будто лондонцы решили прорваться к ним силой, и не только за помощью, но и чтобы разбойничать и грабить. Будто зараженные свободно бегают прямо по улицам города, и никто их не останавливает, не запирает в домах и не содержит их так, чтобы заболевшие не заражали здоровых. В то время как надо отдать лондонцам справедливость, ничего подобного не было, если не считать исключительных случаев, таких, о которых я упоминал, и им подобных. Наоборот, все делалось так заботливо, содержалось в таком образцовом порядке и в самом городе, и в его окрестностях, трудами лорд-мэра Олдермана, а в пригороде, мировых судей и церковных старост, что Лондон мог бы служить для городов всего мира примером образцового управления и полного порядка, неизменно соблюдаемого даже в самый разгар поверья, когда люди были в полном оцепенении от ужаса и отчаяния. Я еще буду говорить об этом в своем месте. Однако об этом здесь все же стоит упомянуть к чести магистрата и отнести это прежде всего за счет его осмотрительности об умеренности в большом и трудном деле запирания домов. «Правда, я уже говорил, что практика забирания домов вызывала сильнейшее неудовольствие в народе. Пожалуй, можно сказать, единственное из действий властей, которое вызывало в то время неудовольствие. Ведь запирать здоровых людей вместе с больными все считали ужасным, и жалобы людей, заточенных таким образом, были отчаянными. Они были прекрасно слышны на улицах, причем иногда содержали угрозы, хотя чаще взывали к состраданию. У запертых людей не было иного способа поговорить с друзьями, как через окно». И частенько своими рассказами они надрывали сердца не только знакомых, но и случайных прохожих, которые их слышали. А так как в этих жалобах они нередко упрекали сторожей за жестокость и оскорбления, то есть сторожа отвечали на это достаточно дерзко. А подчас и препятствовали людям на улицах разговаривать с запертыми в домах семьям. За что, а также за дурное обращение с вверенными ими людьми, 7-8 сторожей в разных местах города было убито. Не знаю только, можно ли в прямом смысле называть это убийством. Так как не вникал в подробности этих случаев, действительно, сторожа находились при полном исполнении служебных обязанностей и делали работу, порученную им законными властями. А лишение жизни любого должностного лица во время исполнения служебных обязанностей по закону называется убийством. Но так как сторожа не получали указания от магистрата или от своего непосредственного начальства наносить вред и оскорбление не людям, вверенным их попечению, не тем, кто принимал участие в судьбе заболевших то можно сказать, что делая это, они поступали как честные, а не как должностные лица. И, следовательно, если они навлекли на себя несчастье своим недостойным поведением, эти действия можно направить против них лично. И действительно, не знаю, заслуженные или нет, им слались проклятия. И что бы с ними ни приключилось, никто бы не сочувствовал им. Все утверждали, они того заслуживают. Не припомню я и, чтобы кого-нибудь наказывали. Во всяком случае, наказывали достаточно строго за ущерб, нанесенный сторожу. О том, на какие ухищрения пускались люди, чтобы выбираться из запертых домов и убеждать, как они обманывали сторожей или принуждали их силой, я уже говорил и не буду далее останавливаться на этом. Но должен добавить, что магистрат значительно облегчал положение таких семей во многих отношениях, особенно по счастью помещения больных людей, когда они были согласны, темные бараки и подобные места, а иногда в разрешении здоровыми членами семьи после подтверждения, что они здоровы, перебраться в другое место, при условии, что они сами запрутся там на определенный властями срок. Магистрат проявлял большую заботу и о снабжении этих несчастных зараженных семей. Я имею в виду снабжение их всем необходимым, будь то пищей или лекарства, Причем власти не удовлетворялись тем, что отдавали соответствующие приказания подчиненным. Но Олдерман собственной персоной верхом на лошади регулярно подъезжал к таким домам и спрашивал их обитателей через окно хорошо ли за ними ухаживают, не нуждаются ли они в чем-либо необходимом, выполняют ли их поручения сторожа и приносят ли они то, что те просят. И если ответ был положительный, все было в порядке. Если же поступали жалобы на плохое снабжение, на пренебрежение сторожей к своим обязанностям, на грубое обращение, они, я имею в виду сторожей, тут же увольнялись и другие становились на их место. Конечно, жалобы могли остаться несправедливыми». Если у сторожа имелись доводы, убеждающие магистрат, что он был прав, и люди облыжно обвинили его, он оставался на своем посту, а обвинившие его получали внушение. Но разбирательство в такого рода делах было затруднительно, так как непросто было переговариваться с запертыми людьми через окно. Поэтому магистрат обычно вставал на сторону запертых и заменял сторожа, так как при этом наносилось меньше вреда и проистекало меньше дурных последствий. Видя, что сторож обвинен облыжно, Магистрат тут же устраивал его в другое подобное место. Ежели наносился вред семье, то его ничем нельзя было возместить. Урон был непоправимый, так как речь шла о жизни и смерти. Помимо случаев побегов, о которых я уже рассказывал, самые разные неразумения возникали между сторожем и теми бродягами, кого он караулил. Иногда сторож уходил со своего поста, иногда был пьян, иногда спал крепким сном, когда был нужен людям. Все эти случаи строго наказывались, как они того и заслуживали. Но чтобы в конце концов не делалось в подобных случаях, практика запирания домов и содержания под одной крышей больных и здоровых имела огромные неудобства. И зачастую последствия были трагичны, о чем стоило бы рассказать подробнее, пусть здесь достаточно места. Но она предписывалась законом и преследовала целью в основном общественное благополучия. А весь урон для частных лиц при проведении ее в жизнь должен был окупаться общественным благом. До сих пор не ясно, дало ли это что-нибудь по части противодействия заразе. А по правде сказать, не могу ответить тут положительно. Ведь невозможно и представить себе большего разгула болезни, когда она достигла наивысшей точки, хотя зараженные дома запирались, насколько это возможно, неукоснительно. Разумеется, если бы все заразные были заперты, то здоровые люди не могли бы от них заболеть, так как не могли бы даже приблизиться к ним. Но дело было вот в чем. Здесь я упомяну лишь об этом вскользь. Болезнь распространялась невольно теми людьми, которые внешне не казались заразными и не подозревали ни о том, что больны, ни о том, где именно они подхватили заразу. Один из домов Пай-Чепли заперли, потому что там заболела служанка. У нее были только пятна, а не бугоны, и она поправилась. Однако обитатели дома не имели права покидать стены, чтобы сходить за чем-либо или подышать свежим воздухом. В течение 40 дней недостаток воздуха, страх, огорчение, обида... И прочие прелести, сопровождавшие это мучительное положение, вызвали лихорадку у хозяйки дома. И проверяющие, вопреки утверждениям доктора, сказали, что это чума. Так что в результате проверки наблюдателей был установлен новый срок карантина, хотя до конца прежнего оставалось лишь несколько дней. Это новое заключение, лишившее всех возможности свободно передвигаться и дышать свежим воздухом, так возмутило и огорчило семейства, что почти все члены его распорались. У одного завалило то, у другого другое. У большинства же цинготное недомогание и только в одном случае сильные колики. Так и продлили карантин до тех пор, пока кто-то, занимавшийся проверкой состояния больных и решавший, можно ли дом наконец открыть, не занес им чуму. Так что большинство из них перемерло, и не от того, что чума якобы изначально была в доме, а от чумы, занесенной теми самыми людьми, которые должны были принимать все меры, чтобы оградить от нее население». И такие вещи случались неоднократно. Это было одним из самых неприятных последствий забирания домов. Примерно в то же время приключилась одна неприятность, которая поначалу меня страшно огорчила и встревожила. Однако, как потом оказалось, она не принесла никакого урона. Именно. Олдерман-порт-Солнского округа назначил меня одним из наблюдателей района, в котором я жил. У нас был большой приход. В нем работало не менее 18 наблюдателей, как по закону их называли. Народе же их называли просто визитерами. Я старался всеми силами отвертеться от этого назначения, привел все доступные доводы, чтобы убедить посланца Полдермана не назначать меня. Особенно же я налегал на то, что вообще не поддерживаю идею запирания домов и что очень жестоко заставлять меня быть орудием мер, против которых восстает мой разум и которые, я убежден, не отвечают тем целям, ради которых они принимаются. Но все послабление, которое мне удалось добиться, свелось лишь к тому, что хотя обычно на эту службу люди назначались лорд-мэром сроком на два месяца, мне было разрешено покинуть ее через три недели. Однако при условии, что к этому времени я найду какого-нибудь другого подходящего домохозяина, согласного отслужить за меня до конца срока. Короче, это была совсем небольшая поблажка, так как отнюдь непросто было найти достойного человека, согласно на такую работу. Надо признать, что запирание домов имело один положительный результат. Это я и тогда понимал а именно, удерживала заболевших в домах, тогда как в противоположном случае они стали бы бегать по улицам, разнося заразу. В состоянии бреда они были очень к этому склонны и стали уже так поступать в самом начале мора, пока их не решились удерживать силой. «Да что там, поначалу бедняки нередко ходили по домам попрошайничать, говорили, что у них чума и им нужно тряпье, перевязать болячки или еще что-нибудь в этом роде, все, что не придет на ум в бредовом состоянии». Одна несчастная молодая женщина, жена вполне достойного горожанина, была убита, если верить рассказам, таким вот типом на Олдерсгейт-стрит или в ее окрестностях. Тот в сильном бреду шел по улице, распевая песни. Люди думали, что он пьян, но он сам утверждал, что он болен чумой и, похоже, говорил правду. Встретив эту молодую женщину, он захотел поцеловать ее. Женщина страшно испугалась, приняв вузы грудьяна, и бросилась прочь со всех ног. На улице были безлюдны и некому было обратиться за помощью. Увидев, что она ее нагоняет, она повернулась и толкнула его с такой силой, что мужчина, ослабев от болезни, упал навзничь. Но к несчастью ему удалось схватить ее и опрокинуть вместе с собою. Потом, поднявшись первым, он облапал ее, поцеловал и, самое ужасное, сообщив, что у него чума, спросил, почему бы ей тоже не повалять. Женщина и так уже была до смерти напугана. Она, к тому же, была на первых месяцах беременности, но, узнав, что у него чума, вскрипнула и упала в обморок. И этот припадок, хотя она потом и пришла в себя, не прошло несколько дней, все же убил ее. Я так и не узнал, заразилась она чумой или нет. Другой заболевший постучался в дом своих хороших знакомых, узнав от слуги открывшего дверь, что хозяин наверху. Он поднялся по лестнице и вошел в комнату, где сидела за ужином все семейство». Они с удивлением повставали с мест, не понимая, что происходит. Но он просил их спокойно сидеть. Он зашел лишь проститься. «Что вы, мистер?» – спросили его. «Куда это вы собираетесь?» «Куда собрался?» «Я болен и умру завтра ночью!» Легче представить себе, чем описать словами охватившихся всех ужас. Женщины и хозяйские дочки, совсем еще маленькие девочки, почти до смерти напугались. Скосили, кинулись одна к одной двери, другая к другой, то вниз по лестнице, кто вверх. Наконец, собравшись все вместе, они заперлись наверху в спальнях и стали за звать о помощи. Похоже, от страха они совсем потеряли голову. Хозяин более сдержанный, хотя тоже напуганный и возмущенный. Хотел было в сердцах прибить гостя и спустить его вниз по лестнице, но потом сообразил, в каком состоянии тот находится, и сколь опасно прикасаться к нему». Я остался стоять, как копанный, оцепенев от ужаса. Заболевший бедняга, не только недужный телом, но и повредившийся мозгами, тоже стоял столбом. «Ну, ну!» — совершенно спокойно произнес он. «Что это с вами, со всеми? Похоже, я потревожил вас. Коли так пойду помирать домой!» Сказав это, он сразу же стал спускаться по лестнице. Слуга, впустивший его, следовал теперь сзади со свечой, Он побоялся обогнать его и отворить дверь. Он так и остался на лестнице и ждал, что предпримет больной. Тот подошел к двери, отпер ее, вышел на улицу и захлопнул дверь за собой. Прошло немало времени, прежде чем семья опомнилась от испуга. А так как никаких дурных последствий не было, они еще много времени спустя вспоминали об этом случае с большим удовольствием. Больной ушел. Но прошло немало времени, не менее нескольких дней, прежде чем они отправились от страха, который он на них нагнал. Да и по дому они не решались ходить, пока хорошенько не прокурили всякими благовониями все комнаты и напустили дыму от соломы пороха и серы, каждого по отдельности, пока не простирали всю одежду и тому подобное. Что же касается больного джентльмена, то не припомню сейчас, умер он или остался жив. Не прилежит сомнению, что если бы при помощи запирания домов больных не ограничивали в передвижении, что во время сильного жара, в бреду и беспамятстве, многие из них бегали бы взад по улицам города, и даже, как это в ряде случаев бывало, нападали бы на прохожих, подобно бешеным собакам, кусающим каждого, кто попадется им на пути. Не сомневаюсь я в том, что ежели бы какой заразный больной в припадке неистовства действительно укусил бы кого-либо, то тот, я имею в виду укушенного, непременно заразился бы той же болезнью со всеми сопутствующими признаками хвори». Я слыхала в одном заболевшем, который, не выдержав боли в губонах, их было у него целых три. Скочил с постели в одной рубашке, надел башмаки и собрался было накинуть каптан, но сиделка распротивилась этому и вырвала каптан у него из рук. Тогда он похвалил сиделку и, перешагнув через нее, побежал в одной рубашке вниз по лестнице и примехой-ка на улицу к Темзе. Сиделка выбежала за ним и крикнула сторожу, чтобы тот задержал его, но сторож, сам напуганный, не решился к нему прикоснуться и дал бедняге уйти. Тот подбежал к сиверскому спуску, скинул рубашку, бросился в Темзу и, будучи хорошим пловцом, переплыл реку. Вода, что называется, пребывала, то есть двигалась в западном направлении, так что он достиг другого берега лишь у Пелконского спуска, где и вылез на сушу, не встретив ни одного из людей». Все это происходило ночью. Он долго бегал ногишом по улицам. Потом, когда прилив кончился, вновь кинулся в реку, вернулся к Силерду, вылез на берег, добрался до своего дома, устучался, поднялся по лестнице и залез в постель. И этот жуткий эксперимент вылечил его от чумы. Дело в том, что резкие движения руками и ногами при плавании растянули места, где находились бубоны, а именно под мышками в паху и привели к тому, что те созрели и прорвались, а холодная вода уменьшила жар в крови. Остается только добавить, что я рассказал эту, как и некоторые другие истории, не будучи их свидетелем, и не могу поручиться за их правдивость, особенно в отношении того, что больной излечился после этого удивительного приключения, что, признаюсь, мне кажется очень сомнительным, но история это подтверждает тот факт, что больные в состоянии бреда, или, как говорят, беспамятстве, были склонны бегать по улицам, и что таких людей было намного больше, если бы их удерживали запертые дома. В этом, по-моему, заключалась едва ли не единственная польза этого сурового метода. В то же время на него воломался нареканий и жалоб. Сердце надрывалось слышать горестные крики больных, пребывая беспамятствие от боли или от высокой температуры, были заперты, а то и привязаны к кроватям или креслам, чтобы они не могли ничего над собой сотворить» и которые страшно возмущались таким к себе отношением и тем, что им не дают, как они выражались, умереть по всем правилам, как раньше. Появление заболевших на улице было очень огорчительно, и магистрат делал все от него зависящее, чтобы предотвратить подобные вещи. Но так как случалось это обычно ночью и для всех неожиданно, не всегда под рукой оказывались караульные, чтобы воспрепятствовать бегству. Но даже и днем прибывший на место караул предпочитал не связываться с больным так как во время подобных приступов, когда болезнь достигала наивысшей точки, они становились особенно заразны, и не было ничего опаснее, когда трагиваться до них. Обычно они бежали, сами не зная куда, пока не падали замертво, или пока, истощив свои силы, просто не падали, а умирали еще через какое-то время, полчаса, час. И самое грустное, они всегда приходили в себя в эти последние мгновения, И тогда особенно горестно и проникновенно оплакивали свое положение. Все это было еще до того, как потребовали строгого соблюдения распоряжения относительно запертых домов. Потому что поначалу сторожа исполняли его не столь неукоснительно, как позднее. Так продолжалось до тех пор, пока их...